Глава 20. На другой день дело Масловой должно было слушаться, и Нехлюдов поехал в Сенат. Адвокат съехался с ним у величественного подъезда сенатского здания, у которого уже стояло несколько экипажей. Войдя по великолепной торжественной лестнице во второй этаж, адвокат, знавший все ходы,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 А налево витая лестница, по которой испускался в это время элегантный чиновник в вицмундире с портфелем под мышкой. В комнате обращал на себя внимание патриархального вида старичок с длинными белыми волосами в пиджаке и серых панталонах, около которого с особенной почтительностью стояли два служителя. Старичок с белыми волосами прошел в шкаф и скрылся там. В это время Фонарин, увидав товарища, такого же, как и он, адвоката в белом галстуке и фраке, тотчас же вступил с ним в оживленный разговор. Нехлюдов же разглядывал бывших в комнате. Было человек пятнадцать публики из которых две дамы, одна в понсне, молодая, и другая седая. Слушавшееся нынче дело было о клевете в печати, и потому собралось более чем обыкновенно публики, все люди преимущественно из журнального мира. Судебный пристав, румяный, красивый человек в великолепном мундире, с бумажкой в руке подошел к фонарину с вопросом, по какому он делу, и, узнав, что по делу Маслова, и записал что-то, и отошел. В это время дверь шкафа отворилась, и оттуда вышел патриархального вида старичок, но уже не в пиджаке, а в обшитом галунами с блестящими бляхами на груди наряде, делавшим его похожим на птицу. Смешной костюмчик этот, очевидно, смущал самого старичка, и он поспешно, более быстро, чем он ходил обыкновенно, прошел в дверь, противоположную входной. Это «Б».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 Зашли за решетку на места для публики. Только петербургский адвокат вышел вперед за конторку перед решеткой. Зала заседаний Сената была меньше залы окружного суда, была проще устройством и отличалась только тем, что стол за которым сидели сенаторы, был покрыт не зеленым сукном, а малиновым бархатом, обшитым золотым галуном. но те же были всегдашние атрибуты мест отправления правосудия, зерцала, эмблема лицемерия, икона и эмблема раболепства, портрет государя.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 Весь бритый человек с узким лицом и стальными глазами. Вольф, значительно поджатыми губами и белыми ручками, которыми он перебирал листы дела. Потом Сковородников, толстый, грузный, рябой человек, ученый, юрист. И четвертый Б.,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 И на то, что он лет шесть не видал его, узнал в нем одного из лучших друзей своего студенческого времени».